Учитель. Владимир Иванович Немирович Данченко посмотрел на Всеволда Мирхольда, о котором ему говорила уже ученица Мунт, с нескрываемым удивлением. Высокий рост, худой, нескладно угловатый, длинноносый молодой человек намеревался стать профессиональным актером. Рассказал, что на родине в Пензе уже выступал на сцене а прошедшим летом, даже в публичных представлениях народного театра, играл в основном комедийные роли. О том, что пензенские рецензенты называли его любимцем публики, Всеволод благоразумно умолчал. Манеры его производили приятное впечатление. Он держался скромно, с достоинством, хотя видно было, что очень волнуется. Конечно, подумал Немирович Данченко, внешность Неблагоприятная, жердь какая-то, лицо топором, голос глуховат, с хрипотцой. Впрочем, для комедии, может, оно и сойдет. Интеллигентен, вот что приятно. «Что будете читать?» — спросил он Мирхольда. «Монолог от Элла перед Сенатом». «Ах, вот как!» — опять удивился Немирович Данченко. Хотя тотчас же, же сообразил, что все комики мечтают быть трагиками, и это следовало бы предвидеть. Сверхожиданиями Ирхольд прочел монолог «Хорошо». Немирович с первых же слов понял, что молодой человек видел отелло в охотничьем клубе и подражает Алексееву Станиславскому. Обычно приезжие юноши, подобно провинциальным трагикам, завывали и рвали страсть в клочья. Мерхоль читал благородно, взволнованно, без крика. Когда дошел до знаменитой фразы «Она меня за муки полюбила», то вдруг сделал паузу и неожиданно, интимно, доверительно признался воображаемым сенатором. «А я ее за сострадание к ним». Этот момент Немировичу понравился. Кроме того, Владимир Иванович заметил, что юноша уверенно управляет своей пластикой. Руки двигались выразительно, тело словно бы стремилось за их движением, подтверждая и продлевая жест. «Вы репетировали перед зеркалом?» «Всегда», — ответил Мирхольд. «У нас в доме много зеркал». Он улыбнулся. Улыбка спокойная, не заискивающая. Решено было принять Мирхольда Всеволода Эмильевича в класс драматического искусства. А поскольку он уже проучился год в университете, его определили сразу на второй курс. Так он догнал Екатерину Мунт и оказался на одном курсе с ней, Книпер и Савицкой. Это был удачливый курс. Многие ученики и ученицы обнаружили потом большое дарование. Но и в их окружении Мирхольд быстро выдвинулся, стал заметен. Плохой и вялый ученик гимназии, то и дело остававшийся на второй год, рассеянный студент, скучавший на лекциях, в филармоническом училище он словно преобразился, стал весь внимание из густок энергии. Здесь все было по нему, все было захватывающе интересно, важно, нужно, полно значения. Драматическое искусство преподавал не только сам Владимир Иванович, но и его друг Александр Павлович Ленский. Для Мирхольда общение с Ленским было все равно, что общение с живым божеством. Однако, преклоняясь перед Ленским артистом, он все же уловил существенные преимущества педагогических методов Немировича. Ему импонировала манера Немировича анализировать пьясу обращая внимание слушателей на особенности стиля драматурга, на логику развития характеров, на мотивы поведения персонажей. Немирович требовал простоты и естественности игры. Он часто повторял как девиз «надо играть, ничего не играя». С навыками, усвоенными Всеволодом на пензенской сцене, Эти наставления не совпадали, но Мирхольд прекрасно понимал, что ему открывается путь от ремесла к искусству. А Немирович неоднократно хвалил его за умение свободно ориентироваться на подмостках, за пластичность, сообразительность, находчивость. Во всех случаях, когда Немирович обращался к ученикам, предлагая им что-то сделать самим, Мирхольд откликался первым горячо и стремительно. На курсе он был, по выражению Немировича, «заводилой». В частности, он растрогал и порадовал учителя, когда сверхобязательной программы из пяти подготовленных под руководством педагогов спектаклей преподнес ему приятный сюрприз. Учащиеся во главе с Мирхольдом дружно разыграли шестую пьесу, а именно его, Немировича Данченко, драму «Последняя воля». Впоследствии Немирович любил вспоминать еще один ученический спектакль, легкую французскую комедию Польерона «В царстве скуки». Он писал, "Мерхольд даже обставил маленькую школьную сцену с отличной режиссерской выдумкой и технической сноровкой. Между тем, Мейрхольд и не помышлял о режиссуре. пензи в программе спектакля «Горе от ума» Он значился помощником режиссера, но какое это могло иметь значение? Профессия режиссера никому еще не казалась заманчивой. Со словом «режиссер» ассоциировались представления о некой закулисной деятельности, полезной, но сугубо прозаической и вспомогательной. По тогдашним понятиям «режиссер» занимался театральной кухней, а не искусством. А Мирхольд готовил себя к высокой миссии артиста. Его знакомство с театральной Москвой становилось все более основательным. Воспитанники Немировича имели возможность посещать генеральные репетиции в Малом театре. Здесь, в этих стенах, Мирхольда все сильнее волновал трагический пафос Ермоловой, пленяла певучая речь Ольги Садовской в пьесах Островского, Завораживал тонкий артистизм Ленского. Много лет спустя он все еще подражал Ленскому даже в манере одеваться, заказывал себе воротнички, какие носил Ленский. В его восхищении не было, кстати сказать, ничего оригинального. Влас Дорошевич писал, что Ленский был первым любовником во всей России, что он давал тон и моду на всю Россию. И молодой Станиславский боготворил Ленского точно так же, как молодой Мирхольд. Но в Малом театре слишком часто шли пошлые, псевдосовременные пьесы, и ученики Немировича Данченко понимали, в каких убогих мелодрамах и комедиях вынуждены выступать лучшие артисты императорской сцены. С точки зрения тех принципов, которые проповедовал Немирович, в Малом театре вообще многое выглядело неблагополучно. Массовые сцены озадачивали небрежностью, даже хаотичностью. Декорации нередко не соответствовали ни духу, ни смыслу пьесы. Истолкование ролей поражало порой нелогичностью. Согласие между актерами не чувствовалось. Рутина, казенщина давали себя знать во всем. Спектакли общества, искусства и литературы, которыми руководил Станиславский, производили гораздо более выгодное впечатления. Среди любителей, игравших на сцене охотничьего клуба на воздвиженке, не было, конечно, таких мастеров, как Ермоловы или Ленский. новых постановках мир постановках очень понравились и польские евреи, и много шума из ничего, и особенно потонувший колокол доминировало то самое стремление к естественности и жизненности игры, которое внушал ученикам Немирович. Любители, воодушевляемые Станиславским, демонстрировали всей Москве, а заодно и воспитанникам филармонического училища, живой прообраз театра, которого в России еще не бывало. Их опыты обладали огромной заманчивостью, но все болото его товарищи по курсу хорошо знали, что им предстоит. Их ждет провинциальная сцена с ее изнуряющей спешкой, с почти ежедневными премьерами, с необходимостью играть фактически без репетиций от суфлера. Тогда к чему все те знания и навыки, которые дают нынешние занятия? К чему страстные споры о Шекспире, о Быпсоне? и только что появившемся на русском языке загадочном Метрлинке и увлеченные разговоры о симфонических собраниях, непременным посетителем которых стал мир хольд о Вагнере и Бетховене, Шумане и Чайковском. К чему вообще все это? Дум – высокое стремление, если впереди примитивное ремесло. Об этом с тревогой думали все питомцы Немировича Данченко, Об этом же неотступно думал и их учитель. Драматическими классами Немирович Данченко руководил с 1891 года и увлечен был преподавательской деятельностью чрезвычайно. Занятия в училище шли у него параллельно с интенсивным литературным трудом. Он писал пьесы, рассказы, повести, критические статьи, Кроме того, был членом театрально-литературного комитета, ведавшего репертуара Малого театра. Положение там сложившееся очень волновало Немировича, и он даже подал в 1894 году Пчельникову, управляющему Московской конторой императорских театров, проект переустройства Малого театра. Такие проекты писал еще Островский. Все они оставлялись... Конторы без внимания, не добившись никакого результата в попытках хотя бы частично реформировать Малый театр, Немирович Данченко давно уже мечтал об организации собственной труппы на совершенно новых началах. Мечты его, как скоро выяснилось, во многом совпадали с планами Алексеева Станиславского. 22 июня 1897 года состоялась достопамятная встреча Станиславского Венемировича Данченко, они начали беседу в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар» на Никольской, потом поехали в загородные имения Алексеевых Любимовку и, как одержимые, проговорили до рассвета 18 часов к ряду. Неведомо было ли произнесено в разговоре, круто изменившему историю русской сцены имя Мирхольда. Но и его будущее решалось в ту ночь. Станиславский стал посещать все подряд ученические постановки воспитанников Немирович, из их числа предполагалось отобрать лучших, достойных, приглашения в труппу нового только что задуманного театра. Он видел Миерхольда Ивана Грозного, Василиси Мелентьевой, Маргаритова в поздней любви. А кроме того, еще в нескольких комедийных и драматических ролях самое неожиданное, оригинальное и острое решение молодой артист предложил Василисе Мелентьевой. Сыграл Грозного дряхлым, худым, немощным, но все еще сластолюбивым стариком. После спектакля Станиславский пришел в артистическую уборную, где разгримировались исполнители. Улыбаясь, остановился перед Всеволодом. Тот вскочил. Станиславский пожал ему руку, сказал «Вы мне понравились. Натурально, свежо. Поздравляю». Впервые они стояли друг перед другом, очень высокий, праздничный Станиславский и Мирхольд ростом пониже, взлохмаченный, с пятнами несмытого грима на возбужденном лице. Зимой Станиславский смотрел трактирщицу с Смирандолина Книпер и маркизом Форлиполли Мирхольдом. А еще две недели спустя 22 февраля 1898 года начались выпускные спектакли. Они растянулись на целый месяц и весь месяц третикурсников лихорадило. Слишком многое зависело от публичных экзаменов. В зале виднелись и озабоченные лица педагогов, и благосклонные группки родственников, друзей, приятелей. Но среди публики находились и рецензенты, чьи отзывы без промедления печатались на страницах московских газет. А кроме того, бросались в глаза невозмутимые физиономии нескольких важных представительных мужчин и нарядных немолодых дам, то были антрепренеры и антрепренерши, которые внимательно приглядывались к выпускникам, соображая, кого имеет смысл пригласить, на какие роли, сколько дать. Их присутствие сообщало экзаменам Нервный оттенок аукциона, публичных торгов, распродажи талантов. Мирхольд успешно показался в семи разнохарактерных ролях и получил два предложения от Бородая в Саратов и от Малиновский в Нижний Новгород. Оба ангажемента довольно выгодные. На большее начинающий артист надеяться не мог. Его материальные обстоятельства в этот момент резко ухудшились. Отцовская фирма, которая давно уже дышала на Ладан, окончательно прогорела. На последнем семейном совете Мирхольдов Всеволод не присутствовал. Через брата Артура, проездом из Ростова в Пензу, побывавшего в Москве, он передал, что в предстоящем разделе имущества не заинтересован и на отцовское наследство не претендует. Тем самым он избавился и от обязанности выплачивать долги хищной стаи напористых кредиторов. Артур — единственный из братьев, который сменил гнев на милость и относился к Всеволоду покровительственно. Как-никак сам Артур был женат на актрисе. Без обиняков сообщил ему, что впредь он может рассчитывать лишь на собственные заработки, и пензы больше ни копейки не получит. В 1897 году у Всеволода родилась первая дочь Мария. Думать следовало о том, сколько сам он сумеет посылать в Пензу жене и ребенку. И все-таки Мерхольд отклонил соблазнительные предложения Бородая и Мариновской, Ибо помимо провинциальных антрепренеров, на выпускных спектаклях неизменно бывал Станиславский, который чаще всего сидел рядом с Немировичем, Мерхольд, один из немногих, посвященных в тайну, знал, что это соседство означает «Исулит». Ольга Книппер десятилетия спустя вспоминала. «Уже ходили неясные, волновавшие нас слухи о создании в Москве небольшого театра, какого-то особенного. Уже среди зимы учитель наш Владимир Иванович Немирович Данченко говорил покойной Савицкой, Мерхольду и мне, что мы будем оставленный в этом театре, если удастся осуществить мечту о его создании. Если удастся. Только на это и уповал Мирхольд. Успехи его и Книпер на экзаменах оценивались высшим баллом 5 с плюсом. Из всего курса лишь Книппер и он удостоились специальных наград, больших серебряных медалей. В прежние годы такие же награды получили только Лешковская и Москвин. На третье место Немирович оставил Екатерину Мунт. Выделяется из заканчивающих писалон он, — Книпер, Мирхольд, Мунт. Характеристика, которую учитель дал Всеволоду, начиналась так. Мирхольд среди учеников пилармонического училища — явление исключительное». Достаточно сказать, что это первый случай ученика, имеющего по истории драмы, литературы, искусства, высший бал. Далее отмечались редкая добросовестность, серьезное отношение к делу. Правда, Немирович трезво признавал, что у Мирхольда отсутствует шарм, который позволил бы ему быстро завоевать симпатии зрителя, но все же полагал, что его воспитанник имеет все шансы занимать во всякой труппе очень заметное положение. Лучшим качеством его сценической личности является широкое, разнообразное амплуа. Он переиграл в школе более 15 больших ролей, от сильного характера старика до водовильного простака, и трудно сказать, что лучше. Много работает, хорошо держит тон, хорошо гримируется, проявляет темперамент и опытен, как готовый актер. Владимир Иванович уверенно рекомендовал мир в труппу нарождающегося художественного театра. Из выпускников филармонического училища были отобраны еще Ольга Книпер, Мария Савицкая, Екатерина Мунт. Из провинции вызвали бывших учеников Немировича, Москвина, Роксанову, Кашеварова. Станиславский привел из общества искусства и литературы группу любителей Лилину. Андрееву, Самарову, Лужкова, Артема, Санина, Бурджалова, Александрова. Со стороны приглашались только молодые Грибунин, Адашев и два провинциальных актера, имевших уже определенный опыт, Вишневский и Дарений. Этим двоим положили по 150 рублей в месяц. Книпер, Москвин, Мирхольд получали вдвое меньше, по 75 рублей. Молодые люди, которым открылась волнующая перспектива участия в небывалом, смелом и благородном театральном предприятии, меньше всего думали о деньгах. Станиславский и Немирович, однако же, заботились и об этой стране дела. Зная о финансовых затруднениях Мирхольда, Владимир Иванович предложил его жене Ольге скромное место в конторе театра. Ей поручались афишные дела, и назначено было 30 рублей, Екатерину Михайловну приняли в труппу с окладом в 60 рублей. Кроме того, на мирхольда возлагалась обязанность руководить учениками филармонического училища, занятыми в массовках. Это давало дополнительно 40 рублей в месяц. Поскольку Мирхольда и Екатерина Мунт решили жить одной семьей, они надеялись, что смогут сводить концы с концами. Нет, Севлот нисколько не жалел, что отверг предложение Борода и Малиновской. После экзаменов, ненадолго вырвавшись в Пензу с юношеским пылом, он рассказывал Ольге, какой театр задумали Станиславский и Немирович Данченко. Сколь необыкновенны их намерения. В июне Всеволод возвратился в Москву. Он приехал в отцовском английском плаще с элегантным небольшим кожаным чемоданом, подарком брата Артура. В новехонькой серой шляпе, браво сдвинутый на бок, бодрый, победительный. Столь же мажорно чувствовали себя все его товарищи по труппе. Молодая Ватага устремилась подмосковная Пушкина. На 14 июня 1898 года назначен был первый сбор труппы.